Глава двадцать третья Барбара закончила со своими клиентами и не успели те выйти, побежала в комнату для персонала и закурила. У турагента всегда дел по горло, она даже не успела пообедать. Мелисса, ее напарница, позвонила утром и предупредила, что заболела. Барбара прекрасно знала происхождение этой болезни. Накануне Мелисса по полной оторвалась на вечеринке. Так что сегодня, Барбаре, приходилось отдуваться на этой чёртовой работе за двоих. И уж, разумеется, денёк выдался самый тяжёлый за много лет. Едва настал ноябрь с его затяжными дождями, ранними сумерками, завывающим ветром и погловными депрессиями. Все ринулись в турагентства бронировать отдых на праздники в прекрасных, тёплых, солнечных странах. Барбара Зябкова вздрогнула, услышав, как порыв ветра ударил в стекло, и прилепила яркую бумажку-напоминалку поискать какое-нибудь спецпредложение лично для себя. Шеф наконец-то отчалил из офиса по каким-то своим делам, и Барбара рассчитывала спокойно покурить в комнате для персонала. Но тут звyankнул колокольчик у входа. Барбара мысленно обрушила проклятие на голову посетителю, явившемуся: "Лишить его желанной минутки отдыха". Она яростно до головокружения затянулась, подмазала губы яркой помадой, проверила, не перекосился ли именной бейджик, прыснула в воздух духами. Шеф не переносил табачного дыма и вернулась в офис. Она ждала, что клиент уже сидит перед стойкой, но оказалось, что посетитель очень пожилой мужчина. Ещё только неторопливо приближается к ней. Чтобы не пялиться на него, Барбара принялась наугад нажимать кнопки на клавиатуре. Извините, донёсся до неё слабый голос. Добрый день, сэр. Чем могу вам помочь? произнесла она в сотый раз за день. Не желая показаться неделикатной, она не смотрела на него в упор и теперь удивилась, обнаружив, что вообще-то он молод. Из далека по шаркающей походке она приняла его за пенсионера. Он сильно горбился и опирался на палку, которая, казалось, одна не давала ему свалиться на пол. Его кожа поражала бледностью, словно он годами не бывал на солнце. Но кари и щенячьи глаза весело смотрели из-под длинных ресниц. Барбара непроизвольно улыбнулась в ответ. «Я бы хотел заказать тур», — спокойно сказал он. «Поможете мне что-нибудь подобрать?» Барбара ненавидела клиентов, которые ставили перед ней такую задачу, практически невыполнимую. Мнительные и привереды, они заставляли Барбару часами листать с ними проспекты и буклеты в поисках места, куда бы им свалить, в то время как её единственное желание заключалось в том, чтобы они сами свалились из её глаз, и желательно побыстрее. Но этот мужчина казался таким приветливым, что Барбара к собственному удивлению Поняла, что рада ему помочь. Конечно, сэр. Присядьте, и давайте посмотрим буклеты. Барбара указала на кресло и снова отвернулась, не в силах смотреть, с каким трудом её посетитель в него усаживается. Итак, сказала она, лучась улыбкой. Есть у вас какие-нибудь предпочтения? Ну, Испания. Лансароте, пожалуй. Барбара вздохнула с облегчением. Похоже, дело окажется легче, чем она предполагала. Вас интересует летний тур? Он медленно кивнул. Они вместе пролистали буклет, и наконец посетитель нашёл отель, который ему понравился. Барбара обрадовалась, потому что клиент прислушивался к её рекомендациям, в отличие от большинства других, напрочь отвергающих все её познания. Насчёт конкретного месяца вы уже определились? Август? Сказал он вопросительно, и его большие карие глаза так глубоко заглянули Барбаре в душу, что ей захотелось немедленно выскочить из застойки и крепко обнять незнакомца. Август хороший месяц. Какой вид вы предпочитаете на бассейн или на море? это торопливо добавила она. Будет на 30 евро дороже. Он впирил взгляд в пространство, на лице заиграла улыбка, как будто он уже перенёсся на средиземноморский остров. На море, пожалуйста. Отличный выбор, одобрила она. Теперь, пожалуйста, ваше имя и адрес. А вообще-то это не для меня. Это сюрприз для моей жены и её подруг. В больших карих глазах вспыхнула печаль. Барбара нервно прочистила горло. Что ж, это очень заботливо с вашей стороны, сэр, зачем-то сказала она. Могу я узнать их имена? Она записала все необходимые сведения, а он выписал чек. Барбара принялась печатать путёвки и протянула клиенту первый лист. Вы не возражаете, если я оставлю все эти бумаги здесь, у вас? Я хочу сделать жене сюрприз, но боюсь, как бы она не нашла их в доме раньше времени. Барбара улыбнулась. Вот повезло его жене. Я не хочу ей ничего говорить, да и Юля, можно пока всё это у вас полежит. Конечно, сэр. Время вылета всё равно обычно определяется за несколько недель до назначенной даты, так что у нас нет причин звонить ей раньше. Я предупрежу сотрудников, чтобы тоже ни в коем случае не звонили вам домой. Спасибо вам большое, Барбара, сказал он, пряча в щенячьих глазах грустную улыбку. Всегда рада помочь, мистер Просто Джерри. Ну, всегда рада помочь, Джерри. Я уверена, что ваша жена прекрасно проведёт время. Барбаре почему-то захотелось успокоить его, и она добавила: Моя подруга ездила туда в прошлом году и осталась очень довольна. Но ну, мне пора, а то дом решат, что меня похитили. Вообще-то мне даже с кровати нельзя подниматься. Он снова улыбнулся, и Барбара почувствовала, как в горле у нее сжимается комок. Она выскочила из-за стойки и побежала к выходу придержать для него дверь. Он признательно улыбнулся ей и медленно вскарабкался в ожидающее его такси. В тот самый момент, когда Барбара собиралась закрыть дверь, подошел ее шеф. Она пропустила его и еще раз взглянула на Джерри. Такси всё ещё стояло на месте, ожидая возможности выехать на дорогу. Джерри заметил её взгляд и радостно поднял вверх оба больших пальца. Шеф неодобрительно покосился на неё. Как она посмела бросить кассу? И Чикане Шаг прошествовал в комнату для персонала. "Барбара", закричал он оттуда. "Ты что, опять здесь курила?" Она повернулась и посмотрела на него. Господи, Барбара, что случилось? У тебя такой вид, как будто ты сейчас заплачешь. 1 июля Барбара мрачно высидела за стойкой агентства Sword Travel. В это лето ей работалось легко, потому что стояли прекрасные солнечные деньки, если не считать двух последних измотавших Барбару затяжными дождями. Сегодня, однако, выдался чуть ли не самый жаркий день в году. Во всяком случае, Так один за другим заявляли клиенты, появляясь у них в офисе в шортах и топиках и наполняя помещение запахом кокосового крема для загара. Барбара вертелась на стуле, изнывая в неудобной форменной одежде, от которой зудело всё тело. И снова чувствую себя школьницей. Стоящий в углу вентилятор опять замолчал. Барбара вскочила, и легонько стукнуло по нему. Ну его нафиг, простонала Милисса. От него только хуже. Как будто может быть хуже, проворчала Барбара, возвращаясь за стойку. Усевшись за компьютер, она вдруг трахнула кулаком по клавиатуре. "Чего это с тобой?" удивилась Милисса. "Ничего", выдавила Барбара сквозь зубы. "Просто сегодня самый жаркий день в году. Мы торчим на этой поганой работе, в этой душной комнате, без кондиционера и в этой дурацкой форме. А так ничего". Милисса хихикнула. Слушай, выйди на минутку, подыши свежим воздухом. А я, кивнула она в сторону дожидающейся своей очереди женщины. займусь пока следующим клиентом. Спасибо, Мэл. Облегчённо вздохнула Барбара, сгребя со стола сигареты. Вот-вот, надо пойти подышать свежим воздухом. Милисса прикрыла глаза, потом повернулась к посетительнице. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Скажите, Барбара здесь ещё работает? Барбара замерла в дверях, не зная идти ли ей на улицу или вернуться. Потом кротко вздохнула и всё-таки вернулась. Села на рабочее место и осмотрела стоящую перед ней молодую женщину. Хорошенькая, подумала она, но выглядит усталой. Посетительница тем временем растерянно переводила тревожные глаза с одной девушки на другую. Барбара это я. Вот хорошо. Дама явно успокоилась. и уселась на стол. Я боялась, вдруг вы больше здесь не работаете. Она бы не отказалась, вполголоса прокомментировала Милиса. Я могу вам чем-то помочь. Можете? Можете? Очень надеюсь, что можете, горячо, но без истеричной нотки ответила дама и принялась лихорадочно рыться в сумочке. Барбара подняла брови и переглянулась с Милисой. Обе девушки с трудом сдерживали смех. Вот Неожиданно сказала посетительница и протянула измятый конверт. «И я получила это сегодня утром от своего мужа. Вы мне можете объяснить, что это значит?» Барбара озадаченно посмотрела на лежащий перед ней на столе листок бумаги с загнутым уголком. Это была выдранная из туристического проспекта страничка с описанием курорта. На ней от руки было написано «Агентство Swords Travel. Спросить, Барбара Барбара ничего не поняла и ещё раз более внимательно вгляделась в листок. Моя подруга отдыхала там 2 года назад, но больше я ничего про это сказать не могу. У вас есть какая-нибудь дополнительная информация? Дама решительно замотала головой. Ну, может, тогда вы у своего мужа спросите, смущённо спросила Барбара. Его больше нет, печально ответила дама. и на глазах у неё набухли слёзы. Барбара запаниковала. Если босс увидит её клиентку в слезах, она действительно может остаться без работы. Он уже сделал ей последнее предупреждение. «Послушайте, а как ваше имя? Давайте я проверю по компьютеру». «Холли Кеннеди». Её голос дрогнул. «Холли Кеннеди, Холли Кеннеди!» неожиданно отозвалась Мелисса из-за перегородки. Имя знакомое. Стойте, так я же собиралась вам звонить на этой неделе. Барбара, ты же мне сама говорила, что до июля звонить нельзя. Я уж не знаю, почему. Барбара наконец-то сообразила, что к чему. Так вы, жена Джерри, спросила она с надеждой в голосе. Да. Хюлио Шарашина схватилась обеими руками за виски. Он что, был здесь? Был. Был. Барбара бодряюще улыбнулась и дотронулась рукой до лежащей на стойке ладони Холли. Милиса смотрела на них во все глаза, не понимая, что происходит. Сердце Барбары разрывалось от жалости к женщине. Такая молодая. Можно представить себе, как ей сейчас тяжело. Зато, с радостью подумала Барбара, ей предстоит узнать хорошую новость. Милиса, принеси, пожалуйста, салфетки. Я объясню Холли, зачем именно приходил её муж. Барбара ласково взглянула на Холли, затем выпустила её руку и начала рыться в компьютере. Тем временем Миллисса вернулась с упаковкой бумажных платков. Так вот, Холли, мягко сказала Барбара. Джейри заказал для вас, а также для Шэрон Маккарти и Денис Хеннесси поездку на Лансароте на одну неделю, с 30 июля по 5 августа. Холли снова схватилась за голову, и с глаз её закапали слёзы. «Он был твёрдо уверен, что нашёл для вас лучшее место», продолжала Барбара, упиваясь своей новой ролью. Она чувствовала себя одним из тех телеведущих, что раздают подарки гостям студии. «Это как раз то самое место, куда вы едете», продолжала она, помахивая листочком. Вы веле, конечно, проведёте время, поверьте мне. Моя подруга просто влюбилась в это место. Там вокруг полно ресторанов и баров. Барбара осеклась, осознав вдруг, что, возможно, Холли сейчас не до ресторанов и баров. Когда он приходил, пролепетала Холли, всё ещё потрясённая. Барбара взглянула на экран. Тур был забронирован 28 ноября. Ноября поразилась Холли. Он тогда с кровати-то не мог встать. Это точно был он. Да, он приехал на такси и на нём же уехал. А в котором часу это было? быстро спросила Холли. Извините, но я правда не могу вспомнить, столько времени прошло. Да-да, конечно. Простите, прервала её Холли. Барбара прекрасно её понимала. Будь это её муж, Ну, если она встретит кого-нибудь, кто окажется достойным стать её мужем, она бы тоже захотела выяснить всё до мельчайших деталей. Барбара пересказала Холли всё, что смогла вспомнить, пока у той не иссякли вопросы. Спасибо вам, Барбара. Спасибо большое. Холли обошла стойку и крепко обняла Барбару. Да что вы, не стоит, ответила Барбара, в свою очередь крепко обнимая Холли. И чувствуя глубокое удовлетворение, выполненной миссией доброго вестника. Когда вернётесь, заходите к нам, расскажете, как оно там. Вот ваши документы. Барбара с улыбкой вручила Холли толстенный пакет и глазами проводила её до двери. В конце концов, вздохнула она: "Эта поганая работа порой бывает не такой уж и поганой". Да что же это всё значит? Милисса просто умирала от любопытства. Барбара принялась рассказывать всё по порядку. Ладно, девочки, я иду перекусить. Барбара, не кури в комнате. Шеф закрыл дверь, запер её на ключ и только после этого повернулся к сотрудницам. Господи Боже мой, почему вы обе плачете?